Глава 8 Спортивная колонка. Команда нашего города, выступавшая в соседнем городе Никифоров, в соревнованиях по пятиборью, городки, шашки, кулачный бой, стрельба из лука, подкидной дурак, нанесла сокрушительное поражение своим противникам. Массовые беспорядки, ожидаемые со стороны несознательных болельщиков, удалось пресечь на корню. Благодаря откомандированным в Никифоров частей спецподразделений полиции. Вестник Града Кощеева Государь, вошел следующим утром в канцелярию Гюнтер, господин Витарамус нижайше просит вас подойти к нему в хранилище, дабы произвести калибровку артефактов. Велите голову ему отрубить за дерзость и непочтение. «Завтракать будешь?» – кивнул я на стол. «Если только немного!» – сглотнул он слюну и присел на лавку. «Благодарю, государь! Столько хлопот с этим дворцом! Не успел сегодня откушать!» «Разрушения продолжаются?» – вздохнул я. «Не критично, но постоянно, государь!» «Вот же!» «Тогда я сейчас к Витарамосу схожу, а ты гони ко мне мира вида!» «Может, он хоть что-нибудь посоветует?» Михалыч увязался со мной, и мы скоротали путь до хранилища в обсуждении просмотренных недавно фильмов Джеки Чаном. «Да трюки это все, деда!» – заверял я. «На самом деле в реальной жизни вот так роскошно скакать и драться никто не сможет». «Но не скажи, внучек!» – протестовал дед, не желая расставаться с красивой сказкой. «А ежели десять лет подряд лупить по кирпичу, так небось он все же и развалится, а?» выдумка махнул я рукой, спускаясь по винтовой лестнице к массивной двери, преграждавшей вход во владение Витарамуса. «Просто для зрелищности, для эффекта так сняли, понимаешь?» «Фома ты неверующий, а не Федор великолепный!» – отмахнулся он. «Да я и сам в молодости помнится, лихо ногой мох в грудину в какому засадить. Да вот, смотри!» Он подскочил к двери и действительно так засадил по ней валенком, что та жалобно скрипнула и распахнулась. «Опаньки!» – тихикнул я, заглянув в кабинет нашего ученого беса. Селестина соскочила с колен своего шефа и мило покраснила. А Витарамус поспешно поднялся со стула и смущенно откашлялся. «А отбивался-то?» – хихикнул и Михалыч. «А как от помощницы тогда отказывался?» «Федор Васильевич, сюда прошу». Витарамус попытался переключить наше внимание на работу. «Вот сюда извольте, а дальше по проходу налево». «Ага, ага», – продолжал хихикать я. «Налево? А как же?» Сама процедура калибровки ничего сложного из себя не представляла. Надо было просто поскучать с полчасика на табуретке посреди небольшого пустого пятачка, образованного на перекрестке центральных проходов, и все. Хранилища и артефакты сами каким-то образом подстраивались под нового черного властелина галактики и прилегающих к ней шаровых скоплений. Короче, можно было наконец-то заняться ничего не деланием. К чему я сосредоточенно и со всем усердием и приступил, достав из внутреннего кармана плаща, заготовленный как раз для этого случая бутерброд с ветчиной. Михалыч устроил себе экскурсию, разглядывая все эти магические штучки и читая пояснительные таблички около них. Он то восхищенно качал головой, то пренебрежительно фыркал, но вскоре свернул за угол, и мне стало скучно. «Витарамус!» — спросил я копающегося невдалеке беса. — А что ты там делаешь? Что-нибудь интересное нашел? — А вот и нашел, — обернулся он. — Помните тот шар, что мы в дальнем конце холма нашли? — Ага, разобрался с ним. — Теоретически, — пивнул он. — Сей артефакт способен аккумулировать в себе очень большое количество магической энергии. — Ну, классно, наверное, — пожал я плечами. «И как он работает?» «Полностью заряжен», — подтвердил Витарамус. «Правда, никак не могу сообразить, как им пользоваться. Придется пока поместить его в закрытую секцию, специально для особо опасных артефактов». «А что, шваркнуть может?» — забеспокоился я. «Еще обожжет или поцарапает». «А если... хм... шваркнет?» — улыбнулся бес. Нам уже с вами все равно будет, Федор Васильевич. Я же говорю, очень большое количество энергии. Да, хранилище может разнести. Думаю, сотню таких городов, как наш, может в пыль разметать. Серьезно сказал Витарамус. Ого, прячь его скорее, прямо бомба какая-то. Это что же за такой ненавистник человечества его создал? Полагаю... Покачал он головой. Артефакт не создавался с целью использовать его в качестве, как вы говорите, бомбы. Просто эдакий запас энергии на всякий случай. Представьте, что сошлись в битве два мага. А, понял. Прервал я его. Оба молниями друг в друга фигачили, пока силы у обоих не истощились. А тут этот жулик достает шар и давай оттуда энергию тащить. И хана тогда противнику. «Что-то вроде того», — согласился бес. «Давай я его мировиду покажу», — предложил я. «У меня как раз с ним сейчас встреча». Закончив сеанс калибровки и подписав накладную на шар, я поплелся в канцелярию, сопровождаемый ворчащим дедом. «Сколько всяких хреновин, а, внучек? И без дела валяются!» «Ну, некуда присобачить, ну так продай ты -то тому, у кого нужда в ентой штучке есть. Вон, а в Англиях какие аукционы богатые. Вот чего бы нам туда не снести все это?» «Это не ко мне вопрос», — отмахнулся я. «Вот, Каще, выручим, ему и продвинешь свое распредложение». «А ему продвинешь», — загрустил Михалыч. «Эх, золотое дно!» Мировит уже ждал нас в канцелярии и совершенно не скучал при этом. Возглавив своих трех скелетов, он носился вокруг стола затишкой да гришкой, их в свою очередь дизелем. Мелкие паршивцы верещали от радости, старый колдун завывал от счастья, а скелеты громко цокали костяшками ног по граниту и с энтузиазмом клацали челюстями. Идиллия. «Сейчас всем ухи оборву!» – пообещал Михалыч, и веселая компания тут же прекратила свои скачки. «Задари, а?» – Мировит ткнул пальцем в бесенят. «Это вон к деду!» – перенаправил запрос я. Мировит посмотрел на Михалыча, подумал и махнул рукой. «Перебьюся!» «Чего звал Федька?» «Да вот!» – показал я ему Шар. «Можно как-нибудь из него силу в наш дворец перекачать?» «Задари!» – моментально среагировал колдун. «Легко!» – согласился я. «Вот перекачаем из него силу во дворец и забирай!» «Пошли!» – загорелся тут же колдун. «Где тут у вас, ешки-матрешки, сердце дворца находится!» «А?» «Кабинет Кащеюшки, думаю», – подсказал Михалыч. «О, верно! Пойдем, дедушка Мировит!» «Догоняй!» хикнул он и рванул через стену. «Пошли, пошли, касатики!» Дед замахал полотенцем на скелетов. «Догоняйте своего!» «Командира!» Когда я зашел в приемную, Мировит был уже там и, зависнув в воздухе перед Гюнтером, орал и брызгал призрачными слюнями, требуя пропустить его в кабинет. «Невелина!» Монотонным, спокойным голосом отвечал Дворецкий, и только слегка морщился когда слюни пролетали сквозь него но янта что такое а федька завопил мироввид завидев меня нука животворяйте ешки матрешки не советую пытаться стянуть что нибудь сразу предупредил я колдуна едва мы зашли в кабинет царь батюшка у нас грозен и на расправу скор Тот только фыркнул презрительно, но убрал руки, протянутые к картине, висевшей на стене. «И что теперь?» – окликнул я колдуна, уже умотавшего в дальний конец кабинета и с интересом разглядывающего в большом стеклянном шкафу всякие там колбочки и мензурочки. «Попереча!» – вернулся он ко мне. «Ставь енту железяку вон на ту хреновину!» «Ну, поставил!» сообщил я, водрузив шар на невысокий шкафчик около стены. «Мне отойти?» Стай где стоишь, ёшки матрешки Погрозил он мне пальцем. «Токома одну руку на шар возложи, а ладонь второй к стене прислони. Так и стой, и даже не дергайся!» «Что это ты затеваешь, дедушка?» Я не спешил выполнять его указания. «Не нравится мне что-то это все!» «Ндравится, нендравится!» Пробурчал колдун. «Делай, что тебе говорят, не слух «Да ни за что! Пока не объяснишь, даже и не подумаю!» «А вот же, ёшки — возмутился мировит. «Делаешь, стараешься, а он еще тут капризничать будет! А ну, живо становись, как я велел, а то ухи откушу!» Я хихикнул. «Ты же призрак, и ни капельки не страшно, вот!» Уловив угрозу, направленную на царя-батюшку, в кабинет ворвались рыцари-зомби во главе со своим бароном. «Отставить — Отставить! — махнул я им рукой. — Все в порядке. Это дедушка шутит так. Шотю, шотю — Шутю, шутю! — подтвердил мировид. — Только, Федька, ты все ж становись, как я сказал, а то не получится ничего. — А больно не будет. Я опустил ладонь на прохладный гладкий шар, а вторую приложил к шершавой стене. А я-то переча в шар занырну, — расщедрился все же на объяснение колдун, — и буду оттедовать через тебя силушку гнать прямо во дворец твой. Да, я поспешно отдернул ладонь от шара. Я пока не готов себя шашлыком ощутить. Да не боись, Федька, ёшки — захикал мировид ничего тебе не сделает си. Нельзя напрямую силу во дворец вливать, рвануть может. «Мне-то оно и ничего. Почешется и пройдет, а вот тебе Карачун настанет». «Хотя...» – он задумался, а потом оживился. «Будем потом с тобой на пару призраками по развалинам гонять. Ох, и повеселимся же, ешки-матрешки!» «Блин, призракам мне пока еще рано. Ну и пропускать через себя силу этой магической ядерной бомбы тоже как-то боязно». «Не боись». Перестав хихикать, попытался утешить меня колдун. Посредник просто нужен между шаром и дворцом. Буфер, подсказал с потолка образованный лиховит. Фильтр. Я хоть жив останусь. Я обреченно вернул руки на шар и стену. А вот сейчас и посмотрим, ёшки матрешки Нырнул старикан прямо в шар. Я открыл рот, чтобы уточнить еще пару волнующих меня моментов, Но тут же будто окаменел, а через тело от шара к стене пошла мощная такая теплая волна. Не жар, а именно мощь. Это и не объяснить. Сами попробуйте, поймете. И вовсе и не страшно. Зря меня мировит пугал. Старики, они такие. Им только дай возможность поиздеваться над... «А все, ешки-матрешки!» Выпорхнул из шара колдун, а меня отпустило. «Класс!» Я поспешно убрал руки и завел их за спину. Больше дворец не будет глючить. «Мое?» – требовательно указал мировит на шар. «Конечно, дедушка, как и договаривались». «Сейчас работничков своих покличу!» – обрадовался колдун и нырнул в стену. «Странно как-то!» – лиховид спустился пониже и, засунув руку по локоть в стену, задумался. «Нормально!» Довольно улыбнулся я. Теперь дворец в норму придет. Да хрен там. Вернулся в кабинет мировид То есть, уставился я на него, мы же закачали силу в него. Ага, как есть пустой шарик. мировид кругом облетел шар, с удовольствием разглядывая его. Лиховит Ростиславович, устало вздохнул я. Может, вы объясните нормально? Силу вы влили кивнул он. — Чую, сильнее дворец не стал, но запас накопил. «И — И всё возмутился я. — А работать он так и будет с перебоями? А для чего тогда мы все тут это... — А я свою часть уговора выполнил. Перебил меня мировик и кивнул зашедшему в кабинет скелету. — Хватай енту железяку, соколик, да в мою хату. «Так — Так нечестно! — завопил я. — Поговори с ним. Обернулся уже у порога мировит. «Пущай дворец, тебя за своего примет!» «Вот же!» Я обреченно посмотрел на закрывшуюся дверь. «Лиховит Ростиславович!» «Коща Яшко, придется дожидаться!» Пожал он плечами и улизнул в стену. «Вот же!» Повторил я и вздохнул. «Поговори!» «Он вам собака, что ли? Или Аристофан?» «Поговори!» «Ну и поговорю!» Я повернулся к стене, положил на нее обе ладони, да еще и лбом уперся в нее, и, чувствуя себя полным идиотом, тихо произнес. «Дворец! Эй, дружище, ну ты как?» Я и не ждал ответа, но, честно говоря, надеялся хоть на какую-нибудь реакцию. «От стены?» «Угу. Здравствуй, кирпич! Как дела, кирпич?» «Дурдом!» «Ладно, это я так». Просто проблемы у нас сейчас. Знаешь, как нахлынули много и сразу, так никак с ними не разделаемся. А вообще, это все Кощей со своей тонкой и ранимой душой. Я хихикнул. Был бы он тут, точно бы плеваться стал, услышав про душу. Нет, правда, это с Кощея все и началось. Ну, попьянствовал он немного, перегрузился, так сказать. Ну и радуйся, прав себе дальше в свое удовольствие. А он что? А он поперся приключения искать, ну и нашел на свою царскую задницу. Он меня даже душил, прикинь. Эх, кощей, кощей. А мне теперь париться за него. Да я бы лучше с Варей посидел, поболтал. Или в город сходил, проверил бы, как там дела идут. А тут еще и ты, дружище, глючить начал. Ты завязывай, а? А стена взяла и потеплела под ладонями. И вовсе мне не показалось, на самом деле под ладонями тепло стало, да еще и будто зашевелилось что-то. Ну, это бред, конечно, но дворец явно отреагировал на мои слова. «Ух ты! Класс, дружище!» Я погладил стену. «Я всегда знал, что ты разумный и все понимаешь. Слушай, ты потерпи чуток со всеми этими разрушениями, а? Сил у тебя теперь много». А я уж постараюсь как можно быстрее тебе Кащея вернуть, и будет у вас снова полная гармония. Ага. Дворец больше никаких знаков не подал, а я, погладив стену еще раз, вздохнул и пошел в канцелярию. И, кстати, глюки во дворце прекратились после этого. Вот так. В канцелярии было пусто. Михалыч грохотал чем-то в своей комнате, дизель резвился с генератором, а маленькие паршивцы плотно оккупировали мое кресло и наслаждались захватывающими приключениями девочки Маши и ее большого медведя. Колымдай со своими парнями скакал по Эльбрусу, а Аристофан с Машей освобождали Ивана Иваныча, то есть «Дождь Бога». Что-то долго они... Я поглазил еще по сторонам и пошел домой, к Варе. Животик у нее уже округлился, и я с нежностью смотрел, как она хлопочет возле меня, выставляя на стол сладости. «Варюш!» – вспомнил я, когда яростно разделался с первой плюшкой. Посоветоваться хотел. «Как ты думаешь, стоит у нас в городе библиотеку завести? Ну, чтобы оттуда любой желающий мог книгу взять почитать». «Я знаю, что такое библиотека!» — шлепнула она меня ладошкой по спине. «Только вряд ли горожане пойдут туда. Грамотных у нас много, но читать им некогда. Да и не привыкшие они к чтению». «Жаль!» — вздохнул я. «Очень это дело полезное!» И тут меня осенило. «О, знаю, варюш! Изба читальня!» «Как это?» — поразилась она. Ой, ну это просто название такое, махнул я рукой. Смотри, запряжем твоих учеников в общественно полезный труд. Будут вечерами читать всем желающим книги или ту же газету нашу. И им полезно, и народу приятно. Варя задумалась на минутку, а потом кивнула. Полезно. Тут и воспитательный момент для детишек будет, и приобщение к труду, и навыки общения. Молодец, Федь. «Поцелуй!» – потребовал я и, получив чмок в щеку, вспомнил еще один нюанс с этими избами-читальнями. «Надо будет с Сократом поговорить. Пусть на время этих чтений поставляют чай, ватрушки там всякие, бублики, но никакого алкоголя. Пусть мужики порадуются после трудового дня». «А, кстати, Федь!» – вспомнила Варя. «Тут ко мне как раз мужики и подходили с этим чтением». Ну, не с чтением, а просто спрашивали, а можно ли и им грамоте и счету обучиться. Вечерние школы, даже подпрыгнул я на стуле. Ну, это просто название такое. А на самом деле, желающие учиться, после работы перекосят быстренько и идут получать знания. Класс, варюш, и ничего отдельно строить не надо. Утром твои мелкие бандиты в школе учатся, а вечером... «Твои взрослые бандиты!» – тихикнула она. «Трудящийся класс!» – важно поправил я. «А учителям твоим накинем денежек за двойной труд!» Оставив супругу, с энтузиазмом начавшую планировать воплощение новых идей, я снова поплелся в канцелярию. И вовремя. Меня вызвал по булавочной связи Аристофан. «Босс, мы типа возвращаемся, все ништяк!» «Только ты там распорядись, пусть реально лазарет подготовят!» «Раненые!» – забеспокоился я. «Ты как?» «Да не, босс!» – успокоил Аристофан. «Это типа для Иваныча, совсем он никакой в натуре!» «Бегу! А вы давайте его сразу в лазарет и тащите!» Мне можно было и не волноваться насчет лазарета. Лизавета Венеровна у нас дама строгая, педантичная. И в медпункте у нас всегда порядок и круглосуточная готовность принять пациентов. Я побродил между шкафчиков с какими-то отравами, пощелкал ногтем большую банку с пиявками, обогнул по широкой дуге столик с разложенными на нем какими-то жуткими инструментами и только присел на одну из кушеток, как в медпункт ввалились наши героические освободители богов осторожно затаскивая Ивана ивановича на просторном, исполняющем роль носилок, плаще. Я не успел даже поздороваться с ним, как меня вместе с остальными посторонними грубо вытолкнули в коридор и велели не мешаться тут и не орать. Ну и ладно, подумаешь. А Ивана ивановича я все же мельком увидел, и вид его мне не понравился. Худющий жуть просто. кащей батюшка номер два только болезненной желто-серой раскраски. «Ничего, босс!» – успокаивал меня Аристофан по пути в канцелярию. «Откормиться реально, все путем будет!» «Не уверена!» – нахмурилась Маша, огибая стремянку с маляром, подправляющим облупившуюся краску в коридоре. «Думаю, истощение у месье Бога вовсе не телесное!» «Ладно!» – я махнул рукой и зашел в канцелярию подождем окончания обследования да хрен что ваши врачиа толкового вас скажетжет влетел в дверь вслед за нами лиховид и оказался прав пациент находится в состоянии крайнего истощения важно рассказывала нам через полчаса лизавета венировна о то мы не знаем пыркнул аристофан это и дураку сразу видно в натуре «Усиленное питание и постельный режим», – не обратила внимания на беса врачиха. «Лизавета венировна уточнил я, – «а можно Иван Ивановича домой перетащить? Дома оно ведь получше, дело выздоровления идет». «Противопоказаний нет», – кивнула она. «Забирайте, только осторожно несите». «Не уроните», – передразнил ее Аристофан, когда врачиха покинула канцелярию. «Не утомляйте, кормите кашкой! Толку, блин, от такой медицины!» «Успокойся, Аристофан!» Покачал я головой. «Тут не медицинская проблема, похоже!» «Истину Федька говорит!» Подтвердил Лиховит. «Нетелесное, истощение колдунское!» «Зину доставили?» Спросил я. «В натуре, босс!» Подтвердил Аристофан. «Пацаны недавно ее перекинули. На, кстати, свой шмат разум!» «Ну, пусть она за Иван Иванычем приглядывает, как его домой доставят», — распорядился я. ба да она и без тебя, внучек!» — хмыкнул дед. «Небось уже по школе круги нарезает, хахля своего ждет!» «Лиховит Ростиславович!» — обратился я к колдуну. «А как Иван ивановичу помочь можно?» «Не ведаю, Федь!» Развел он руками, а потом помялся немного и буркнул: "Мировида попытай. Он может знать". Вовремя этот мировид к нам прибился. Вздохнул я: "Давайте, зовите его. Сейчас опять что-нибудь клянчить будет". Я не стал тащить всех к больному, а взяв с собой только Аристофана для компании, неспешно прогулялся до школы. Дед отправился на кухню за обедом. Маша сказала, что пошла мыть голову, а от Колымдая пока вестей не было, но вызывать я его не хотел. Вдруг демаскирую или просто помешаю. Зиночка, хлюпая носом, провела нас в квартиру Ивана Ивановича, и я, на цыпочках зайдя к нему, увидел, что он лежит с открытыми глазами и поздоровался, а он в ответ только слабо улыбнулся. «Вы как, Иван Иванович?» Я присел рядом с кроватью на стул. Как самочувствие? «Живой!» – снова улыбнулся он. «Вот только...» Он с трудом оторвал руку от одеяла и попытался поднять ее, но она безвольно упала обратно. «Видите?» «Угу! А как вам помочь можно?» «Уже никак!» – тихо сказал он. «Так и останусь тут лежать навеки, если не выгоните». Зиночка всхлипнула, а Аристофан крякнул. «Не-не, Иван Иванович!» – запротестовал я. «Вы давайте завязывайте с этим пораженческим настроем. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот сейчас наш специалист подойдет, подлетит и найдет выход». «Загонял ты меня, Федька, сегодня!» – пожаловался мировид наконец-то появившись перед нами. «Не расплатишься теперь!» «Договоримся, дедушка мировит», — заверил я его, мысленно вздыхая. «Осмотри больного, пожалуйста». «А чего его рассматривать?» — махнул он сухой ручкой. «И так все ясно, ешки-матрешки. Забрали у него вместе с колдунской силой и шо и жизненную». «И как, ента...» «Тьфу И как это исправить?» «Прибей лучше, хлопот меньше будет», — хихикнул колдун. Так все плохо, огорчился я. Помоги, дедушка, а я тебе за это летающий бумагатор подарю. Ой, да сверну из листика бумаги самолетик, фиг он такие видел в свои дремучие времена. Ну и заверну что-нибудь эдакое про фюзеляжи, турбулентности и прочее, он и ошалеет от радости. А знатная штуковина, важно подтвердил он. Много про нее слышал, а видеть не довелось. «Договорились, Федька. Смотри, не обмани, ешки-матрешки!» Я еле удержался, чтобы не захихикать, и сделал приглашающий жест к постели больного. Мировит стал выписывать виражи вокруг Ивана Ивановича, даже под кровать пару раз залетел зачем-то, а потом завис около меня. «Ведаю, как помочь!» «Идите в другую комнату!» – попросила нас Зина. «Видите, заснул Иван Иванович!» Мы перебрались в кабинет директора, и Мировит тут же завис над письменным столом, разглядывая лежащую на нем длинную линейку. «А вот зачем ему такая вещица?» «Я тебе две таких подарю», — пообещал я. «Рассказывай, дедушка». «Живая и мертвая вода», — не стал он к моему удивлению тянуть. «Мертвой окропить, живой напоить». «А отпустишь своих бесенят ко мне поиграть?» У Михалыча спросить надо, а где взять эти живые и мертвые? И про то ведаю, — нахально оскалился он, только призабыл маленько. — Наверное, — задумчиво протянул я, — бумагатор себе оставлю. Классная штуковина. Буду по будням на него любоваться, а по выходным с холма запускать. — а Запускать! — восхитился Мировит. — ох ты! «Ты!» «Ладно, слушай, ёшки матрешки «Аристофан, запоминай!» Кивнул я бесу. «Я перестал слушать на каком-то там древнем капище какого-то там древнего бога. Названий озер, островков, мест и местечек было так много, что я моментально запутался в них. Ничего, Аристофан на память никогда не жаловался, потом объяснит мне нормальным языком». «А как прибьете злакудру эту, так у нее под пузом два малых родника и найдете!» Закончил наконец-то колдун свои инструкции. «Наберете водички, да идите своего болезненного исцелять!» «Пошли, Федька, за бумагатором, ёшки матрешки Бумагатором Мировит остался доволен, а когда увидел, как я запускаю его в полет, то, потребовав срочно обучить такому одного из присвоенных им скелетов, Данильзе счастливый рванул на холм практиковаться в летном деле. Ёшки-матрёшки, блин. «Аристофан, ты понял, где эти воды искать?» «Ну, так, босс!» – почесал он рожки. «Типа, приблизительно. Надо ещё с твоим шмат разумом побазарить». «Отлично!» «Бери тогда своих бандитов и идите искать это место, а потом туда с колымдаевскими ребятами нагрянем. Я так понял, там какую-то зверюгу прибить надо?» «У меня бойцы, босс! Сделаем, не переживай!» «Угу, не переживай. И от колымдая вести нет!» Михалыч накормил Аристофана, свернул ему узелок с бутербродами на дорожку. И боевой отряд бесов отправился на разведку. Я даже направления не спросил. Кажется, на севере где-то эти места заповедные ёшки матрешки Ладно, Аристофан найдет. В возникшей паузе я собирался удрать в город, но меня перехватил Гюнтер и завалил дворцовыми и просто государственными делами, которых скопилось тонны три, не меньше. И все это на мои совсем немогучие плечи. Ну, могучие на самом деле, но я же скромный, помните? Агриппина Падловна, уточнить изволят, бубнил дворецкий, навивая на меня своим голосом сон. Не назначить ли нам плату за въезд в город, как это заведено во всех цивилизованных странах? А что это она в дела Ивана вмешивается? Вяло удивился я. По-семейному решила и городские финансы под себя подмять. «Не ведаю, государь», – коротко поклонился Гюнтер. «Так что мне передать о грепине-падловне?» ну задумался я на минутку, – «передай, что брать не будем. Не доросли мы еще до цивилизованных стран». «А если...» «А если будет спрашивать почему, то скажи, что приезжие и так все денежки у нас потратят. Урона казни не будет». «Кот, Беня!» Перешел к следующему пункту Гюнтер. Просит выделять ему ежемесячно большой лист пергамента. «Зачем?» – удивился я. «Новые анекдоты записывать?» «Для игр», – заглянул в свою шпаргалку он. «Сворачивать бумажные шарики и фантики». «Вот паразит!» – восхитился я. «Сам купить не может. У него же оклад ого о какой!» «Ладно, утверждаю». «Не обеднеем с одного листика. Ценных сотрудников надо поощрять». «Глубокая мысль», — согласился дворецкий. «Дуб, значит, тоже прикажете посадить на Дворцовой площади, государь?» «Какой еще дуб?» «Кот Беня нижайше просит завести у нас русалку, по типу той, которая была у него на прошлой службе в Лукоморье. Ностальгия котика заела». А для русалки нужен дуб. Совсем оборзел котяра. Отказать и объявить выговор с занесением в личное дело. Будет знать, как царя от важных дел отвлекать. Можно и пинок под хвост добавить, государь. Достаточно и выговора. Что там дальше? И вот так три часа к ряду, представляете? Жуть, а не царская жизнь. Даже пополдничать наспех пришлось, а уж поспать после обеда. Мечты, мечты. К ужину вернулся Колымдай, хоть и с докладом, но без особых подвижек в деле освобождения царя-батюшки. А вот от Аристофана вести не было пока. Надеюсь, не завалили они там злокудру эту и не сели сие события отмечать шашлычком из редкой зверюги. Красной книги заповедных животных на них нет. «Замок мы нашли, Федор Васильевич», – докладывал между яичницей и жареной картошкой Колымдай. «С виду небольшое строение в три этажа, но какие там подвалы, да и вообще внутренняя обстановка, мы еще не выяснили». «Долго вы как?» – вздохнул я. «Приходится осторожно, боимся поднять тревогу». «Неизвестно, как противник отреагирует на наше вторжение. А если перепрячет Кащея батюшку в другое тайное место?» «Все правильно», — снова вздохнул я. «Молодцы! Хотелось бы, конечно, побыстрее, но тут ты прав, спешить нельзя». «Так точно, Федор Васильевич», — закончил он ужин. «Схожу на кухню, припасов ребятам наберу и обратно отправлюсь». удачи Девнул я. «Деда, а что у нас на сладкое?» «На сладкое у нас, босс!» Ворвался на моих последних словах в канцелярию Аристофан. «Я в натуре!» «О, отлично!» «Не очень, босс!» «Дедушка, дай пожрать, а?» «А что такое, ешки-матрешки?» «То зараза, вот же прилипла «Нет там никакого острова, босс!» «Озеро есть, реально такое большое!» Там даже кораблики с парусами по нему ходят. Не такие, как в твоих фильмах про пиратов. Типа поменьше, но много. А острова нет. Наврал мировит. Вот же старый... Не-не, босс, перебил меня Аристофан. Похоже, был там раньше остров, только утоп. Как это? Пацаны там по деревенькам местным пробежались, типа старичок потиранить о старых сказках. И все говорят хором что давным-давно такой остров реально был, босс. И зверюга на нем жила суровая, а сейчас нету. Вот же, в натуре облом, босс. Ладно, сегодня отдыхайте тогда. Спасибо за службу. «Босс, а мы с пацанами по пять капель, ага», — состроил жалостливый глазки бес. «Братва конкретно устала». «Только не нажирайтесь!» – строго сказал я. «Вдруг завтра с утра в бой?» «Не без понятия, в босс солидно ответил Аристофан и удрал к себе в казарму, прихватив со стола целый окорок. «Иди спать, внучек!» – Михалыч принялся собирать со стола. «Утро вечера мудренее, сам знаешь!» «А и то!» – зевнула Маша. «Будет день, будут хлопоты!» «Спасибо, Машуль!» – проворчал я, подымаясь. «Всем сладких снов!» «Может, у коллег сны и были сладкими, не в курсе, но вот я полночи проворочился сбока на бок, а только под утро провалился в какой-то бред с кощеем этой козой мраковной, толпами хазар, махающих саблями и нацеливающих на меня натуральные вампирские клыки и еще какими-то кошмариками». И уж поверьте, совсем не нашими милыми, которые тут по дворцу рассекают. Да еще над всеми этими персонажами порхал мировит и противно орал что-то про ёшки и матрешки. Кое-как, одолев маршрут «Квартира, ванная, канцелярия», я опустился за стол и совершенно без интереса стал наблюдать, как Михалыч накладывает в мою миску кашу с грибами прямо поверх ломтей обжаренной ветчины. «Нет новостей, деда!» «Как не быть, внучек?» Закивал он. «Только все местные, государственные да дворцовые. А от Колымдая ничего пока». «Тогда не надо!» Содрогнулся я. «Достали эти мелкие проблемы. Вот освободим Кащея, пусть сам с ними и возится». «Лентяй ты, внучек!» Вздохнул дед. «На компот!» «Медор Васильевич, можно?» Постучался к нам Витарамус. «Заходи. Завтракать будешь?» «Будешь», — ответил за него Михалыч. «Яичницу или кашу?» «Чайку, Игнатий михайлович будьте добры». «Ну, что у нас хорошего случилось?» — спросил я у архивариуса, когда он примостился на лавке с краю стола. «Про плохое лучше не говори ничего». «У меня новостей никаких». Пожал он плечами. «Я вам ведомость на списание вчерашнего шара принес на подпись». «Пюрократ ты витарамус!» Я допил компот. «Одобряю!» «Ну, давай сюда свою...» «Босс!» — ворвался к нам Аристофан, не дав мне закончить фразу. «Тут «Вот эта Зинка прибегала, говорит, поплохела Иванычу. Кто речугу на его похоронах задвигать будет? Ты, босс, или дедушку Михалыча попросим?» «Помп тебе!» – проворчал дед. «Вот же!» – огорчился и я. «Уже, казалось, все на мази было. Достали бы вчера эти живомертвые воды, и никаких проблем. А теперь вот где их искать, а? Да еще срочно!» «Федор Васильевич!» – оторвался от своих бумажек Витарамус. «А я правильно понял? Вам живая и мертвая вода нужна?» «Ну да», – насторожился я, – «а что? Так у меня в хранилище два бочонка малых хранятся. Уже триста лет как оприходованы». Мы посмотрели друг на друга, похлопали глазами, а потом дружно заржали. Вот бывает же так – ищешь, ищешь, а оно под самым носом лежит. «Аристофан, бери своих бандитов и летите с Виторамусом на склад живо. Тащите бочонки к Ивану Ивановичу». А я сразу туда пойду. Перебьет все, остановил дед Аристофана. А на тебе две бутылки, в них и отлей. Мало ли, когда при нашей-то жизни дюжить увлекательной, эта водичка опять понадобится, может. Мог бы им полные бутылки дать, хихикнул бес, передавая посуду Витарамусу. Я бы их реально опустошил. Босс, тогда я с тобой, да? Витарамус и сам воду притаранит. «У тебя быстрее получится!» – мотнул я головой. «Давай, не ленись!» «Деда, ты со мной?» «А нет, воночек!» – ехидно протянул Михалыч. «А я тут останусь на диванчике валяться с сигарой в зубах. Буду о вселенских проблемах размышлять!» Аристофан хихикнул, получил от меня подзатыльник для ускорения и рванул за Витарамусом. «А мы с дедом и Машей поплелись в школу!» Иван иванович выглядел не лучше, но и не хуже. Такой же серо-желтый, худющий и слабый. «Сейчас подлечим твоего директора», – подмигнул я Зине. «Достали, наконец-то, лекарство». Она слабо улыбнулась и без нужды поправила Иван ивановичу одеяло. «Держи, босс!» – ворвался в комнату Аристофан и протянул мне две одинаковые бутыли. «Типа лечи болезного!» э э Я взял бутыли, посмотрел их на свет, взболтнул и повернулся к бесу. «И какая тут какая?» «О, блин, не помню. Реально накосячил, босс. Сейчас еще за одной порцией сгоняю!» «Шпана!» – презрительно хмыкнул дед и, шагнув в сторону, топнул валенком. «Таракан!» – был. «Иди, брызгай на него, Федька!» «А из какой?» На секунду задумался я, а потом сунул одну бутылку деду, а вторую распечатал и осторожно понюхал. «Вода, как вода! Ничем не пахнет! Ну, где там этот невинно убиенный?» Таракану от капли воды было ни жарко, ни холодно, как я в него не вглядывался. «Мертвая водичка!» – констатировал дед. «Давай, внучек, для контрольного эксперимента из другой бутыли побрызгай». Другая капля, едва коснувшись трупика, окутала его крохотным зеленым облачком, а этот рыжий вредитель подскочил, встряхнулся и радостно ускакал под кровать. «У Аристофана мертвая», – для надежности подытожил я, – «у меня живая». «А что дальше делать? Кто-нибудь в курсе?» «Да, как обычно, внучек», – пожал плечами дед. Сначала мертвой водой окропим Иваныча, а потом дадим живой напиться. «Давай, Аристофан», — приказал я, — «действуй». «Типа на него плеснуть, босс?» Аристофан откупорил бутылку и стал в нерешительности рядом с кроватью. «Деда?» «Да лей как получится», — отмахнулся Михалыч. «Не вьем там суть». «Интересно, что от этой водички тело директора вдруг пошло рябью», А потом как-то выровнялось стало гладким. Да и цвет с серого перешел во вполне здоровый, светло-розовый. «Только нашим дамам про такое не говорите!» Тихо вздохнула Маша у меня за спиной. «Кожа-то какая сразу гладкая и шелковистая стала!» а ау у ау-у-у!» Потряс дед больного за плечо. «Не, в отключке, родимой «Давай, девонька!» Кивнул он Зине. «Открывай ему рот, а ты, внучек, заливай туда воду живую. Глоточка малого достаточно будет, а то захлебнёт сей шо». «И откуда ты, деда, все это знаешь?» Я прицелился горлышком бутылки в открытый рот Ивана Ивановича. «Поехали». «Мудрых людей в детстве слушал», — фыркнул дед. «О, поперло». Директора, словно недавнего таракана, окутало зеленым туманом, а когда он рассеялся... Туман, в смысле, а не директор. Так вот, когда туман исчез, Иван иванович предстал пред нами абсолютно здоровый. «Эх, хорошо!» Он вскочил с кровати и потянулся. «Ох и здорово же!» «Ура!» – заорали мы хором. А Иван иванович вдруг рухнул обратно на кровать и мрачно пробурчал. А вот и не ура! «А что такое?» – удивленно посмотрел я на него. «Выглядите вы нормально, вполне здоровым». «Пожрать ему надо!» – тихо протянул Аристофан. «И попить!» «Силы нет!» – вздохнул директор и снова поднялся с кровати. «Ясен пень!» – согласился я. «Из вас же ее выкачали! Откуда ей теперь взяться?» «Оттуда!» – указал пальцем в потолок Иван иванович «В смысле?» «О, простите, друзья мои!» – вдруг улыбнулся директор своей доброй улыбкой. «Я паршивец такой, совсем забыл поблагодарить вас!» «Так все в порядке?» – не понял я. «Не в порядке!» Вздохнул он и замер на месте, раскинув в стороны руки и закрыв глаза, точь точь как это у нас изредка любил делать кощей. «Да, верно, силы нет, но что особо неприятно и не будет. Зря я вам столько хлопот причинил, Федор Васильевич, все напрасно». «Больной бредит», – пародируя нашу врачиху, важно произнес Аристофан. «Срочно сделайте ему крапивную хлизьму в натуре!» «Иван Иваныч, я устало присел настоящий рядом с кроватью стул. Объясните, а? Выглядите вы хорошо, что силы нет, тоже понятно. Но сила же накапливается постепенно, да? Восстановитесь еще и будете через пару недель опять гонять своих шкалеров». «Не восстановлюсь», – мрачно покачал он головой. «Не идет ко мне сила, стороной огибает. Видимо, живая и мертвая вода не смогли окончательно исправить последствия магического вмешательства вашего императора». «Ну, не все же сразу», – я хмыкнул. «Подлечитесь, придете в себя и восстановите свою силу». «Вы не понимаете, Федор», – слабо улыбнулся он, – «сила меня навсегда покинула». Я стал обычным человеком. «Нормально, братан!» – похлопал его ободряюще по плечу Аристофан. «Зато типа живой!» «Сочувствую!» – кивнул я. «Но с другой стороны, Иван Иванович, вот тут все вокруг вас далеко не боги. И ничего, живем и жизни радуемся. Добро пожаловать в наш клуб!» «Вы не понимаете!» – повторил он. «Завтра на рассвете я умру!» Я уже не бог, но и человеком я никогда не был и быть не могу. Или бог, или никто. Беда, протянул Михалыч. Эка у вас наверху там все запутано. И что, милая, никак-никак тебе помочь нельзя? Можно. Вдруг раздался в стороне сильный звонкий голос. Вместо Зиночки на нас смотрела высокая стройная девушка, одетая в белоснежные одежды. И жутко красивая. «Я не позволю умереть моему любимому!» «Я так и знал», – прошептал директор и слабо улыбнулся. А она скинула руки и запела что-то на древнем языке, а тело ее окуталось белым светом. Таким, знаете, чистым-чистым, но глаз не режущим. «Твоюж!» – прошептал Михалыч, а потом вдруг низко поклонился девушке и громко произнес. «Славься на века, прекрасная и милостивая богиня жива!» «Круто, босс!» – прошептал Аристофан. «Реально Зинка учудила!» А богиня закончила песню, и сверху на нее хлынул поток белого света, а она, изогнув над головой ладони, отразила ими, как зеркалом, этот свет прямо в Иван Иваныча. Директора откинула на кровать, тело его выгнулось дугой, Он тихо застонал, а потом утих и лежал уже спокойно, пока в него вливался поток магической или божественной. Ну, короче, пока в него вливалось, это нечто волшебное. «Ой!» – сказала вдруг Зиночка, вернувшись в привычный нам облик. Она покраснела и потупила глаза. «Вы как?» – кинулся я к Ивану ивановичу А он встал, потянулся и раскинул руки в стороны а комната преобразилась в один миг в зеленую лужайку. Трава вымахала до колен, всякие лютики в бесчисленном количестве начали дружно пахнуть, а над головой птички заорали свои надоедливые песни. — Спасибо, ладушка моя! — поклонился он Зине, а потом вскинул руки вверх, задрал голову и громко и торжественно произнес. — Развожусь! — «Разрываю договор, заключенный с богиней Марой!» Сверху что-то громыхнуло, а Зиночка кинулась на шею директору. «Ванечка!» «Пошли, внучек!» – пихнул меня в спину дед. «Давай, давай, шибче двигайся!» Я прикрыл Аристофану распахнутый от удивления рот и, ухватив Машу за руку, потянул вон из комнаты. «Это что, босс?» Аристофан указал лапой на закрывшуюся за нами дверь. «Теперь типа у нас тут боги жить будут?» «Да фиг их знает!» – пожал я плечами. «Если вредить не будут, пусть живут!» «Какой шарман!» – тихо вздохнула Маша. «Лямур!» «Ну и все!» Михалыч по-деловому отряхнул от чего-то невидимого ладони и подбоченился. «Пошли кощаюшку выручать!» «Пошли, но не так быстро, как бы хотелось. У выхода из школы нас перехватил Иван Иванович, кинувшийся вслед за нами. Он долго благодарил нас за содействие, обещал всяческую помощь и вел себя совсем не как великий дождь бог, а как наш обычный милый знакомец. Хотя какой он бог без силы, вот когда накопит снова!» «Да все в порядке, Иван Иванович!» – тысячный раз отмахнулся я. Мы теперь пойдем царя нашего спасать, а вы продолжайте школой командовать. Хорошо?